Что хуже, открытая рана или крошечная, почти незаметная зануза? Елена Кривцова знала ответ с раннего детства. Когда была еще нищей, никому не нужной девчонкой, но уже поставила себе цель вскарабкаться к самым вершинам. Тогда и поняла, очевидное заболевание излечить на самом деле проще. И от явного врага избавиться легче. И вообще гораздо удобнее, когда проблема — вот она, во всей своей очевидности и красе. Сразу мобилизуешь все силы, бросаешь на ее решение все умения и просто не даешь себе расслабиться. А заноза не болит себе и не болит, и жить особенно не мешает. Но только именно такие неприметные и безобидные ранки часто и вырастают, в самые наимощнейшие гнаники. Охватишься. Возьмешься, наконец, вскрывать. Может оказаться, что уже и поздно. Сепсис, кома и смерть. Вот и сейчас Елену Кривцову беспокоила именно такая едовосоднящая болячка. И она даже понять не могла, где эта зараза прячется. На работе неприятностей, крупных и мелких, конечно, вагон, но ничего абсолютно неразрешимого нет. Муж устроил ей безобразную сцену, но к этому Елене тоже не привыкать. С любимой дочкой Лизой контакта как не было, так и не предвидится, и это вроде давно не новость. Но где же тогда проблема? Где Логического решения сей задачки Елена найти не могла, но интуиция все же подсказывала. Заноза, досадная мелочь кроется где-то дома. Но что не так? Кто-то из персонала, проверенного, хорошо оплачиваемого и в меру запуганного, начал сливать информацию журналистам, налоговикам, кому угодно? Возможно. Только... А что они особенного могут знать, все эти горничные поварихи-охранники? Или, допустим, что-то не так с новой няней. Она, конечно, поспешила нанять ее на работу. Очень уж временные няни надоели. Взяла эту Машу почти не раздумывая, без кастинга. Девчонка права. Елене понравилась шустрая, хваткая. Ее саму в молодости напоминает. И аттестации ей... Евгения Юрьевна дала самые лестные, и с Лизой они, кажется, с первого дня поладили. Но вдруг эта вся из себя идеальная Мария столь внезапно появилась в их семье совсем неспроста и что-то затевает? Только из какой оперы? Похитить ребенка, потребовать выкуп. Да нет, смешно. Не похожа она на преступницу. И на журналистку, решившую внедриться в их семью, тоже никак не тянет. Или, может, может, никакой занозы и нет? И всему виной убийство Анастасии? Тут каким железным человеком не будь, но встречать в собственном доме, в своей крепости смерть всегда тяжело. До сих пор в ушах лизин крик стоит». Девочка ведь на пороге няниной спальни стояла, когда с трупа одеяло откинули. Володин, сразу не усмотрел, а там такое... У ребенка настоящая истерика была, врача пришлось вызывать. Да Елена и сама с содроганием вспоминает. Обнаженное уже начавшееся не тело с перерезанными наискось венами. Но... Только убийство — это всего лишь убийство. Впечатляет, и не более того. Павлючкова ведь им никто, ни сват, ни брат, просто наемный работник, и нельзя сказать, что Елену так уж потрясла гибель няни. Она никогда особенно не была привязана к ней, наоборот, та ее раздражала, суетливая, услужливая, пугливая. Только брови нахмуришь, сразу в панику ударяется. Елене, как любому руководителю, конечно, нравилось, когда ее боялись, но боялись хотя бы отчасти равные ей, типа начальника отдела маркетинга или пиарщика, а не какие-то несчастные украинки. А еще больше раздражало, что Настя с Лизой ладила куда лучше, чем она, мать. Понятно, конечно, что ребенок тому и послушен, кто с ним время проводит, но... — Все равно обидно, что Лизочка с няней постоянно какими-то детскими секретами делилась и хохотала с ней заливисто. А у самой Елены с дочкой даже поговорить не получалось толком. Девчонка сразу как-то вся зажималась. — Да? Нет? Не знаю. Мам, можно я уже пойду? А теперь Лиза с этой, новой, Марией. Уже, по словам мужа, и смеяться начала, и играют они самозабвенно. Обидно. Сколько сил потрачено, чтобы этого ребенка родить. Только дочь, получается, почти и не твоя. Теоретически можно, конечно, бросить работу хотя бы на год и попробовать наладить с дочкой контакт, но только... Стоит ли терять время, упускать перспективы? Ирина, конечно же, сумеет приручить Лизу и даже подружиться с ней, но надо ли ей это — таскаться с ребенком по скучным детским спектаклям? Читать примитивные книжки, наряжать целлулоидных кукол, пичкать ее кашей, следить, чтоб не свалилась с качелей, выслушивать наставления врачей и по истечении года самой превратиться в клушу, подобную многим здесь, на Рублевке. Пашут, как рабыни, а мужья над ними еще и что на шее сидят мертвым грузом. Сейчас-то ее Макар хотя бы уважает, а на свой бизнес». Совсем изведет. Нет. Стать домохозяйкой, пусть даже временно, это не для нее. Но вот почаще бывать дома, наверное, придется. С целью обнаружить, что идет не так.